Глава 16 Есть деньги! Есть!» — везгливо закричала Тамарка и кивнула на меня. Вот у нее есть! Она отдаст! Движения ее стали рваными, суетливыми. Неандертальцеподобный набычился еще больше и тупо посмотрел на нее. Глаза его стали наливаться дурной кровью. Михасик! заверещала перепуганная Тамарка. Она деньги забрала! Мамой клянусь! Она перевела взгляд на меня и выпалила. «Отдай деньги, дура! С Михасиком шутить нельзя! Он мужчина серьезный. В подтверждение ее слов, серьезный мужчина Михасик вытащил из кармана нож. Блестящая сталь ловко закрутилась в умелых пальцах. «Давай не дури», — резко сказала я. «Если есть вопросы по деньгам или почему-то другому, обращайся к Черепу, он в курсе». Череп был одним из главных бандюганов Калинова. Да-да, именно тот бандит, с которым я танцевала в ресторане «Нивушка». Именно тогда я предложила ему бизнес, как через секту оставлять себе здание так, чтобы городская администрация не могла забрать обратно. И Череп тогда заинтересовался. «Ты с Черепом?» — упавшим голосом спросил неандерталец. Выкидуха замерла у него в руках. «Ты с Черепом?» упавшим голосом спросил неандерталец. Выкидуха замерла у него в руках. «Конечно», — уверенно кивнула я. «Так что обсуди вопросы с ним. Как он скажет, так я и сделаю». Конечно же, я блефовала. Даже если бы череп мне велел отдать этому придурку все, что у меня есть, думаю, я бы не стала выполнять это. Но придурку знать это не обязательно. «Ты чё не сказала, что она с черепом?» переключил досаду на Тамарку. Судя по тому, как взвизгнула та, он ее еще и поколачивает. «Эй!» — с угрозой в голосе сказала я ему. «Сестру мою не трожь!» Ситуация была не ахти. В переулке, где мы сейчас находились, прохожих в это время не было. Лишь из окна дома напротив высунулась любопытная бабушка-одуванчик. Охнула, увидев, что происходит, и дернулась обратно. Окно моментально закрылось плотными шторами. «Да кому она надо?» Зло сплюнул неандерталец, развернулся и ушел, покачиваясь и широко расставляя ноги. Михасик! пролепетала Тамарка, и губы ее задрожали. Она растерянно переводила взгляд то на меня, то на уходящего вдаль Михасика. «Ты как из диспансера ушла, Тамара?» — нахмурилась я. «Где ты этого михасика взяла? Ты хоть понимаешь, что за побег тебе такой срок впаяют, что на всю жизнь хватит?» Тамарка с независимым видом фыркнула, и я поняла, что ее и так тупые мозги, нынче заплывшие и деградировавшие от переизбытка алкоголя, сейчас ситуацию адекватно вообще не воспринимают. «Ты мне всю жизнь испоганила!» — зло всхлипнула Тамарка. «Кажется, она сейчас собралась впасть в истерику. Только этого мне не хватало. Ты давно из диспансера ушла?» — опять спросила я ее, надеясь отвлечь от зарождающейся истерики. «Вчера!» — поджала губы та и сердито посмотрела на меня. «Сама бы попробовала там посидеть. Они меня серыми таблетками накачивали. После них я была как овощ». «А Михасик где взялся?» «Он санитаром там. Ну, в больнице работает», — смутилась Тамарка. «И ты ему наплела про деньги, а он организовал тебе побег, да?» — догадалась я. Тамарка вспыхнула и отвечать не стала. «Что будем делать?» — спросила я ее. «Ты же понимаешь, что за побег тебя посадят? Лучше уж полечиться в больнице, зато потом вернуться на свободу и жить нормальной жизнью, чем отсидеть срок». «Уж лучше срок», — буркнула Тамарка. «Не думаю», — не согласилась я. «Я туда не вернусь», — заявила Тамарка. «И как ты жить будешь?» — удивилась я. «Всю жизнь прятаться? Так в Калинове все друг друга знают». «Пару раз тебя увидит, и кто-нибудь обязательно сдаст». «Не увидит», — бравируя заявила Тамарка. «А жить ты на какие шиши будешь?» — задала резонный вопрос я. Судя по тому, как вытянулось лицо Тамарки, эта сторона жизни прошла мимо ее воспаленного сознания. «А ведь еще есть твой этот михась, напомнила я. «Он сейчас все обдумает и решит, что крайнее ты. Как ты думаешь, что он с тобой сделает?» Тамарка вздрогнула. «Что делать, Любка?» — севшим голосом пролепетала она. «Что за шмотки на тебе?» — спросила я, кивнув на ее явно недешевый прикид. «Мехасю сестры взял». «Ну вот, еще одна причина, почему он тебя на лоскуты порежет», — покачала головой я. «Ну так придумай что-нибудь». «Давай так», — задумалась я. «Мы тебя вернем обратно, а я подумаю, как сделать так, чтобы вытащить тебя оттуда». «Я туда не вернусь» зло, заявила Тамарка. Что-то другое придумай. Мне там не нравится. Давай ты продашь дом отца и мою квартиру, а деньги поделим. Я тебе 30, нет, 20 процентов отдам. Я вытаращилась на нее. Нет, но вы посмотрите на эту гадину. Дура-дурой, а амбиции как у министра. Чтобы продать дом и квартиру, нужно время, начала перечислять я. Вот смотри. В доме отца прописан он и еще... Кто еще? Выхватила основную мысль Тамарка. Да он жену новую нашел, соврала я. Хорошая женщина, вот и прописал ее. Как ты могла допустить это? взвилась Тамарка. Ну, вот так вышло! Пожала плечами я и продолжила нагнетать обстановку дальше. А в квартире твоей прописаны ты и Владимир. Он что, живой? нахмурилась Тамарка. А ты бы хотела, чтобы он умер? удивилась я. «Так тебя же после этого вообще из диспансера никогда не выпустят». «Что делать?» — схватилась за голову Тамарка. «Давай поступим так». Продолжала забивать ей Бакия. «Вернём тебя обратно». Тамарка вскинулась. «Ненадолго», — примирительно выставила руки ладонями к ней я. «Недели на полторы-две. За это время я попробую выписать эту женщину и отца из дома, продам его и разберусь с твоей квартирой». «Дадим взятку главврачу, и он тебя выпустит с диагнозом, что ты вылечилась. Ты выйдешь и заберешь деньги». Глаза Тамарки вспыхнули алчным блеском. О том, что моя версия была абсолютно дурацкой, она даже не подумала. «Точно на полторы недели?» — недоверчиво спросила она у меня. «Ну, это я в среднем сказала?» — пожала плечами я. «Ты же сама знаешь, как эти чиновники. Может, там очередь будет, и придется еще пару дней ждать». Может, и месяц даже, трудно сказать. А может, вообще без очереди получится, и все дня за четыре провернуть выйдет». «За четыре — это хорошо», — одобрительно кивнула Тамарка, и вдруг встрепенулась и взглянула на меня более осмысленным взглядом. «А как я в больницу вернусь? Там же охрана и не выпускают никого». «А вот это самое лёгкое», — отмахнулась я. «Я тебя туда сейчас отведу. Скажу, что ты домой пришла и что не помнишь ничего». Они сами постараются всё замять». «Могёшь!» — одобрительно хохотнула Тамарка. «Ну, так пошли?» — сказала я. «А ты не обманешь?» — заподозрила неладная Тамарка. «Тридцать процентов от продажи дома и квартиры?» — хмыкнула я. «На дороге не валяются?» «Ага», — ухмыльнулась она. «Тогда пошли». О том, зачем мне отдавать ей большую часть денег, она даже не задумалась. на лицо полная деградация. И это было мне на руку. Спокойно жить, зная, что где-то рядом бегает сбрендевшая Любашина сестра, ну, такое себе. «Ты есть хочешь?» — спросила я ее, когда мы проходили мимо кафетерия. «Хочу», — призналась та. «Тогда пошли перекусим». Вздохнула я, вспомнив о разбитой бутылке молока. «Анжеликины туфли я, кстати, забрала. Дома попробую почистить». Кафешка не впечатляла. Это в моем том мире из прошлой жизни хозяин каждого кафе или кофейни старался завлечь побольше клиентов. Для этого вход шло все, от уютных интерьеров до всевозможных скидок. А здесь остался совковый подход. Я вздохнула и постаралась сесть так, чтобы не дотрагиваться до липкой столешницы. Хорошо хоть пирожки были горячими, и нам их положили на бумажные тарелочки. Ешь, — сказала я и отхлебнула безвкусный чай из такого же бумажного стаканчика. Нужно было пить быстро, а то протечет же. Пить из недомытых стеклянных стаканов я побрезговала. Велела налить мне чай в стаканчик для мороженого. Буфетчица, неопрятного вида бесформенная тетка скривилась, но затевать скандал не стала. В это время посетителей вообще не было. Да и цены изрядно кусались. Тамарка накинулась на безвкусные, отдающие пережаренным подсолнечным маслом пирожки, словно не ела много дней. «Любка!» «Ты доедать будешь?» — спросила она, кивнув на мой пирожок, от которого я отломила кусочек, но доесть не смогла, слишком остро и жирно. «Нет», — покачала головой я. «Тогда я доем», — заявила Тамарка и подтянула к себе мою тарелочку. «Тамара», — сказала я, когда она наелась и сейчас сидела, прихлёбывая, отдающий веником чай. «Я вот спросить тебя хочу». «Чего?» С громким хлюпаньем втянула в себя чай чайта. «Ты же помнишь, у меня был сын». «Почему был?» Тамарка даже от чая оторвалась и удивленно посмотрела на меня. «Он и сейчас есть». «А где он?» — спросила я и торопливо добавила. «Ты же знаешь, как я страдала, поэтому постаралась выбросить все мысли и воспоминания из головы. А сейчас решила узнать, как он там». «Да, что с ним станется?» — отмахнулась Тамарка. Лоб здоровенный вымахал. «А как его зовут? Где он живет? Странно. Этот ребенок был любашина вот сердце у меня почему-то забилось сильно-сильно». «Так ты же его Дуньке Матюшкиной сама лично отдала?» удивленно уставилась на меня Тамарка. «У Дуньки своих не было, а потом она родила девочку, а та умерла через два дня. Вы в одной палате лежали в роддоме, и ты ей отдала. Ейный муж до сих пор не знает, что ни их, ни Пашка-то». «Пашка?» — почему-то охрипшим голосом спросила я. «Ага, так ты его назвала?» — кивнула Тамарка. И условие поставила Дуньке, что Пашкой сына звать надо. Она еще потом говорила, что ее Серега возмущался сильно. У них в роду же все первых сыновей Сергеями называют, а тут Пашка. Но Дунька обещание выдержала. «Павел Сергеевич Матюшкин», — задумчиво пробормотала я. «Говнюшкин!» — фыркнула Тамарка. Ты, Любка, совсем дурная стала. Матюшкина — это Дунькина девичья фамилия. А когда она замуж за Серегу вышла, то, стала быть, Орлова она теперь. И пацана твоего зовут. Орлов Павел Сергеевич. Красиво. Кивнула я и еще решила уточнить. А ты не знаешь, кто настоящий отец Пашки? Да откуда? удивленно уставилась на меня Тамарка. Ты же как партизан молчала. Уж как мы у тебя не пытались выяснить. Ты уперлась и все. «Понятно». Вздохнула я. «Ну что же, эту тайну, похоже, Любаша унесла с собой в могилу». А вслух спросила. «А где живут Орловы сейчас?» «А я откуда знаю?» — удивилась Тамарка. «Мы с Дунькой как десять лет назад разосрались, так я и не знаю. Они куда-то переехали». «А Пашка?» — заикнулась я. «Да, я его как-то видела», — зевнула Тамарка. «Он на каникулы к бабке Матюшкиной приезжал». Чуть на велосипеде не сбил меня, носится, как и Но то давно было, лет пять или шесть назад. А сейчас не знаю, что там. Я ж в село не люблю ездить, сама знаешь». «Понятно», — сказала я, и поняла, что на эти выходные мне срочно нужно ехать в село к Любашиному отцу. А потом я отвела позёвывающую Тамарку в диспансер. Они там пытались поначалу качать права, угрожать, но я, в свою очередь, пригрозила, что пойду сейчас к участковому и напишу заявление, что от них особо опасные больные так легко среди бела дня сбегают и бегают по всему городу». Подействовала. Тамарку переодели в ночнушку и застиранный безразмерный халат с синей печатью на подоле и увели. «Ты обещала!» — напоследок напомнила мне она. «Конечно, конечно, Тамарочка!» — помахала ей я. Все сделаю». Когда непутевую любашину сестрицу увели, я облегченно выдохнула. А можно с заведующим отделением поговорить? спросила я. Зачем? Испугалась дежурная и тут же выпалила. Ее сейчас нету, она на приеме. Ничего, я подожду. Я самым решительным видом уселась в приемной и стала ждать, стараясь не сильно вдыхать больничные запахи. Из того коридора, куда увели непутевую тамарку, несло хлоркой, мочой какой-то карболкой, что ли, пригорелой гороховой кашей и безнадёгой. Где-то из глубины помещения доносились сердитые и отрывистые окрики. Дежурная нервно ёрзала, понимая, что я не зря тут сижу, и что потом им, скорее всего, будет нагоняй. Прошло полчаса, час, на работу я уже опоздала категорически, но продолжала сидеть. Наконец дежурная не выдержала и спросила. «Ну...» «Вы зря здесь сидите, гражданочка. Зоя Степановна, может, после приема сразу к главврачу уедет. А это и до вечера, может быть». «Ничего страшного», — приветливо улыбнулась я. «Я подожду хоть и до вечера. А если она не вернется, то я завтра приду. И послезавтра. Мне спешить некуда. Вопрос решить надо. Обязательно надо. Понимаете?» «А зачем вам, Зоя Степановна?» — осторожно поинтересовалась дежурная. «Может, я вам смогу помочь?» В принципе, почему нет? деланно обрадовалась я. Но у меня два вопроса. Первый нужна справочка, что я находилась в диспансере, сдавала сестру. Для работы мне надо, чтобы прогул не записали. Так я могу черкануть? обрадовалась дежурная. Что же вы сразу-то не сказали? Вот и отлично, расплылась в улыбке я. Черканите, если вам не трудно. Дежурной было нетрудно, и она черканула. А второй? Протягивая вырезанную из тетрадки в линейку четвертушку листочка с треугольной печатью, спросила она. «Может, и ждёте вы зря?» «Я хотела попросить, чтобы Тамару перевели в такую палату, чтобы она больше убежать не смогла», — с наивным видом произнесла я. «За это не беспокойтесь», — аж замахала руками дежурная. «После этого ее в спецпалату перевели. Там двойные решетки на окнах и на двери. Не убежит ваша сестра, не волнуйтесь». «Вот и чудненько». Выдохнула я и, распрощавшись с отзывчивой дежурной, отправилась обратно. И только на улице выдохнула. Ну что же, сейчас дежурная расскажет остальным, что я скандалистка, пыталась прорваться к заведующей, поэтому Тамарку будут пасти с удвоенным рвением. Что мне вполне на руку. Ясное дело, что никаких домов и квартир я продавать и не собиралась. Как и забирать ее к себе, не хватало еще. Пусть мозги лечит, а там дальше видно будет. Может, когда ее выпустят, меня уже и в Калинове не будет давно. Если ее выпустят. На работу я, ясное дело, не пошла. А зачем, если у меня такая замечательная справка есть? Так как времени еще до конца рабочего дня вагона маленькая тележка, то я прямиком отправилась к Игорю в видеосалон. Полуподвальное помещение встретило меня за пустением, но Игорь был на месте. Вместе с каким-то незнакомым парнишей они сматывали провода на катушке. «Привет», — улыбнулась я. «Не помешаю? Я ненадолго». «Здравствуйте, Любовь Васильевна», — обрадовался он. «Что-то вы в последнее время совсем пропали». «Дела», — со вздохом развела руками я. «Но надо исправляться. И вот я решила зайти спросить, как наши успехи в бизнесе. Моя помощь нужна?» «Сейчас Олег занимается документацией», — отчитался Игорь. «А потом нужна будет». Мы договорились встретиться на следующей неделе и выработать стратегию развития фирмы. И я с легкой душой отправилась домой. Но по дороге решила заскочить в дом молитв. В последнее время я туда и не хожу больше. После того, как руки опустились, что затея с Америкой не получается. Но сейчас, воодушевившись тем, что сегодня уже дважды повезло, что Тамарку забрали, и у ребят дела продвигаются. И я решила, что раз пошла такая пьянка — то и в третий раз обязательно должно повести. Ну а что, как говорится, спрос не ударит в нос? Спрошу Всеволода, вдруг там какой-то юридический зазорчик появился, и можно финансирование на нас повернуть. Ну или а, отказались они сейчас ехать, да мало ли. Поэтому в дом молитв я вошла с улыбкой на лице. Но не успела я сделать и шагу, как дорогу мне перегородил Ростислав, и вид его не предвещал мне ничего хорошего. — Что ты за письмо мне подсунула? — прошипел он.